Глава 20. Свечение погасло, само собой, погрузив парней во мрак и атмосферу затхлого воздуха, пропитанного радиацией. Амулет, который продолжал висеть на цепочке, на шее Димки, захлопнул свою крышку и замер в ожидании, видимо, своего следующего использования. Моментально осмотревшись по сторонам, у Димки не осталось ни малейшего сомнения в том, что они находятся с Артемом именно там, где нужно. Теперь действовать следует максимально быстро, не дожидаясь появления черных всадников, которых Димка начинал чувствовать уже сейчас всем своим телом. Они где-то рядом и уже знают о появлении в их зоне влияния незваных гостей. «Где это мы?» Артем вертел головой по сторонам, медленно соображая о том, что произошло. Перемещение в пространстве в данный момент он не ожидал. Он просто не подумал о том, что это может произойти так быстро, но точно сейчас об этом жалел. Просто ему было нужно чуть больше времени для осознания ситуации, чем Димке. Несколько десятилетий, проведенных в состоянии овоща, все еще давали о себе знать. «Мы находимся под реактором в одном из подсобных помещений. Времени на раздумие нет» поэтому слушай мою команду, снимай свою куртку и складывай в нее останки каштана, которые лежат вот здесь, возле верстака. Все ясно?» Димка указала рукой на остатки шкуры и костей пса. «Все понятно», – отрапортовал Артем, снимая с себя на ходу куртку. «Вытащи нас, пожалуйста, отсюда поскорее». Артем расстелил на полу свою куртку и методично, словно робот, складывал в нее то, зачем они сюда пришли. Кости между собой уже распались, и дело двигалось не так быстро, как обоим парням этого бы хотелось. «Что бы ни случилось, Артем, держись меня, и ничего не бойся, мы справимся с этим делом, иначе и быть не может». «Конечно, осталось уже немного». Димка настороженно озирался по сторонам, держа на свою правую ладонь и придерживая левой рукой амулет. «Способ работы этого артефакта был уже понятен». Главное, чтобы он не начал перезаряжаться или что-нибудь делать еще в этом духе в самый неподходящий момент. «Они уже рядом», — сухо произнес Димка, максимально сосредоточившись на своих ощущениях. «Ничего, отобьемся. Ты, главное, останки пса крепко держи». «Почти готово», — доложил Артем, завязывая рукава куртки на узел. «Все собрал, можно уходить». Первый всадник бесшумно выскочил из стены и понесся прямо на Артема, делая замах мечом. Но нанести свой внезапный удар он не успел, так как получил порцию энергии, выпущенной из Димкиной ладони. Бил Димка не сильно, боясь задеть напарника, но всаднику этого хватило, лишившись своей головы и руки с занесенным клинком. Он закувыркался, сменив траекторию, и вылетел за пределы комнаты сквозь стену. Второй всадник в это же время зашел с противоположной стороны и подло ударил Димку в спину. Удар хоть и получился вскользь, так как Димка уже начал от него уворачиваться, но все же он сбил парня с ног, лишив некоторой части силы. Больше пропускать удары не стоило, и следовало кардинально менять тактику боя. Пролетев по инерции сквозь железный шкаф с рабочей одеждой, Димка увидел краем глаза, как Артем падает на пол, получив удар мечом от третьего всадника, прижав к своей груди только что завязанную куртку с останками каштана. Дело принимало дурной оборот. На этот раз черные всадники были настроены более решительно, и отпускать парней, да еще и с трофеями, точно не собирались. Что-то в сознании Димки внезапно переключилось, после того, как он, поднимаясь на ноги, еще раз посмотрел на Артема, лежащего на полу в позе эмбриона и из последних сил прижимающего к себе драгоценный трофей. То ли у Димки лопнуло человеческое терпение, глядя на весь этот чертов беспредел, то ли внезапно проснулся внутренний зверь, ранее спящий в его сознании. Но время ласковых поглаживаний для всадников закончилось. Собрав все свои силы и выставив руки в стороны в форме креста, Димка начал выбрасывать энергию сплошным потоком из обеих ладоней, поворачиваясь вокруг своей оси. Пара всадников, заходя на второй круг, точно попали под раздачу, и их хорошенько размотала на мутные потоки черной энергии. В итоге этого массированного удара не выдержали бетонные стены и начали крошиться, застилая все вокруг едкой бетонной пылью. Закончив полный круг, Димка почувствовал сильную усталость, но времени на раздумье уже не оставалось. Черт его знает, что там стало с этими всадниками в итоге и сколько им нужно времени на восстановление, если это вообще возможно. Но Димкины боеприпасы также, похоже, закончились. Не дожидаясь обрушения потолка, уже в прыжке в сторону лежащего на полу Артема, он нащупал на своей шее медальон и нажал на нужный выступ на его корпусе. Крышка распахнулась, и палец парня нащупал выпуклость в центре. Только бы артефакт не подвел. Приземлившись, словно дикая кошка во время охоты возле напарника, Димка схватил его свободной рукой за плечо на всякий случай. Сияние окутало их обоих, так же, как и в прошлый раз. Окинув напоследок взглядом подсобку, Димка не увидел ни одного всадника. Черт их там разберет, а вдруг запрыгнут в последний момент в сферу и перенесутся вместе с парнями в схрон старика. Именно его и представил себе Димка, нажав на кнопку медальона. Причина была проста, там осталась Зося, и оставлять ее там одну надолго не следовало. Сияние исчезло само собой, и все разом стихло. Медальон, как и в прошлый раз, захлопнул свою крышку. «Как ты?» – спросил Димка у напарника, сев на пол возле стены от бессилия. Парни вернулись на то же место, с которого и начали свое перемещение в подсобное помещение под разрушенным реактором. «Все уже закончилось?» – голос Артема прозвучал тихо. Он озирался по сторонам, лежа на полу – продолжая прижимать к груди куртку с завязанными рукавами. Парень был в порядке, хотя ему тоже досталось. А еще он был напуган и находился от всего пережитого в некой прострации. «Мы вернулись обратно. Все получилось. Вот только Зоси я тут почему-то не вижу». «Зося», — спохватился Артем, пытаясь встать на ноги. «Она должна быть здесь. Ты куртку-то отпусти уже». «Дело сделано, а всадники остались там, под реактором. А Азосю мы с тобой обязательно найдем. Возможно, она просто пошла к дверям и сейчас вернется. Когда Руслан-то обещал приехать? Ничего не сказал про это, а то я что-то и сам уже счет времени потерял. Кажется, что уже вечность целая прошла после этого». Димка не сильно задумывался о себе в данный момент. Ему в первую очередь хотелось успокоить напарника и убедиться в том, что с девушкой также все в порядке. Он переживал по поводу того, что ему пришлось вытолкнуть ее из светящейся сферы, и она, скорее всего, упала прямо на магические символы. Да, у него на тот момент не было другого выбора, и он сделал все правильно. Пребывание там под реактором без спецодежды, пусть и кратковременное, для нее было бы смертельным испытанием. Доза полученной радиации, скорее всего, убила бы ее в течение нескольких суток, не говоря уже о черных всадниках. На что способны они по отношению к живому человеку, можно было только догадываться. Хотя даже просто думать об этом не хотелось. Живым там не место. Сказал, что уже выезжает. Артем сел на пол и аккуратно положил рядом с собой мятую куртку. «Я ведь все, все собрал до последней шерстинки». «Должно получиться с каштаном. Интересно, какой он будет?» Было видно, насколько он ослаб от удара мечом всадника, но держался молодцом. Не раскис и не жаловался на трудности бытия. «А ведь могли остаться там под реактором навсегда!» «Ты молодец!» — Димка подвинулся ближе к напарнику и потеребил его рукой по шапке. «Все правильно сделал. А здорово ты им трепку задал!» Артем попытался улыбнуться. «Даже мне не по себе стало от твоей силы. Такая мощь! Пусть знают, кто тут хозяин зоны. Мне почему-то подумалось о том, что зона не имеет власти над всадниками, как, впрочем, и над всем тем, что находится под саркофагом. Не знаю, почему так показалось. А еще я подумал о том, что старик пользовался этим медальоном и поэтому получил такую сильную дозу облучения». «Надеюсь, его душа свободна и не попала в мир потерянных душ. Он заслужил покой. Я тоже на это надеюсь». Артем начал приходить в себя, и ему заметно становилось лучше. «Если бы Зося была здесь, то наверняка бы уже услышала наши голоса». «Тут ты прав, напарник», — согласился Димка, поднимаясь на ноги. «Не переживай ты так за нее. Найдем ее, и все будет хорошо». «Я вот тут подумал про медальон. Можно попробовать переместиться на улицу с его помощью». «А чего с этим делать?» — Артем показал рукой в сторону трофея. «Честно говоря, не знаю», — признался Димка, разводя руками. «Может, все гораздо проще, и нужно всего лишь положить останки в центр этого ритуального рисунка? Помнишь, что случилось в итоге с моим телом?» Оно превратилось в прах, который разлетелся во все стороны сам собой. Вот и мне кажется, что зона сделает дальше все сама, тем более, что старик уже все подготовил за нас. «Может, ты это сделаешь?» Артем пододвинул трофей ближе к Димке. «Мне чего-то боязно немного. У меня сегодня рука несчастливая, видимо. Думаю, что хуже не будет». Димка развязал рука в куртке и затем высыпал ее содержимое в центр ритуального рисунка, начертанного на полу. Стряхнув куртку, он отдал ее напарнику со словами. «Вроде ничего пока что не произошло. Видимо, нужно немного подождать. Как же сейчас не хватает Зоси?» Парни замерли в ожидании любого чуда, которое должно воскресить пса Каштана, видимо, до уровня привидения. Время словно остановилось. Останки лежали, как и прежде, на своем месте, и никакого чуда не происходило. «Ну что там?» — не вытерпев, поинтересовался Артем. «Может, какое-то заклинание нужно произнести?» Внезапно послышались какие-то звуки возле каменной двери, и Димка с Артемом, не сговариваясь, побежали к ней. В прямоугольнике яркого света, льющегося из открытого дверного проема, появилась фигура Руслана — Прислушавшись и немного помедлив, он тихо спросил, «Парни, вы здесь?» В руках он держал связку ключей старика, заведомо вынув ключи из замочной скважины. «Да, Руслан», — отозвался Димка, припоминая тот факт, что внук старика, являясь обычным человеком, их не видит. «Мы с Артемом здесь, а ты Зосю случайно не видел?» «Нет, не встречал. Разве она не с вами?» «Была с нами», — отозвался Артем, переминаясь с ноги на ногу. Но потом я случайно нажал на медальон, и мы с Димкой переместились под разрушенный реактор, а Зося осталась здесь. А вот когда мы вернулись обратно, ее здесь уже не оказалось. Я только приехал и сразу же открыл дверь. Вот, кстати, ключи. Руслан протянул связку навстречу голосам, которые слышал, но зайти внутрь каменного склепа не решился. «Да и что, собственно говоря, может разглядеть в полной темноте обычный человек?» Сделав несколько шагов, Димка забрал ключи и положил их в карман куртки. Для Руслана же это выглядело так, как если бы связка просто пропала бы из поля его зрения и осязания сама собой. «Спасибо, Руслан», — поблагодарил Димка. «Ты нас выручил. Зосю мы обязательно найдем. Но сперва мы хотели бы воскресить Каштана». Вот только что-то у нас с этим делом не заладилось. Видимо, чего-то не хватает для ритуала». «Так вам удалось это сделать?» — обрадовался Руслан, но, вспомнив одну деталь, добавил. «Так у меня в багажнике лежит его ошейник. Может, все дело в нем? Я сейчас его принесу». «Подожди», — остановил его Димка. «Вместе пойдем. На нем же запредельный уровень радиации был. Как ты его принесешь?» «Да», — согласился Руслан. Думал, что в ящике прямо принесу, но он тяжелый, зараза. Оставайся пока здесь, Артем, хорошо? Без проблем, — отозвался напарник. Обещаю, трогать ничего не буду. Ладно тебе, — отмахнулся Димка, выходя на улицу. С кем не бывает. Мы-то с тобой уж точно не святые. Можем иногда и ошибаться. Не святые, это точно, — хмыкнул Артем. Я и не знал о том, что здесь такая дверь есть поделился своими мыслями Руслан, шагая вверх по лестнице. «Дед мне ничего толком не рассказывал о том, чем он здесь занимается. И все это ради спасения души Степана, моего отца. Придет время, найдем и Степана. Сейчас нужно с каштаном разобраться, а потом найти Зосю. Что-то мне подсказывает, что одно с другим теперь неразрывно связано». «С вами все хорошо?» – участливо поинтересовался Руслан. «А почему ты спрашиваешь?» «Голос у тебя сегодня какой-то небодрый». «Это пройдет», — твердо заверил Димка. «Мы с Артемом пять минут тому назад вернулись из-под разрушенного реактора и там опять схлестнулись с черными всадниками. Немного досталось и нам, ничего страшного, не переживай». «Ладно», — смирился Руслан, открывая багажник машины. «Но если будет нужна моя помощь, в любое время суток звоните». «Чем могу, всегда к вашим услугам». «Да, чуть не забыл. Вот еще один телефон. Пригодится». «Артем тебе покажет потом, как им пользоваться». Руслан достал из кармана кнопочный мобильник с мощным аккумулятором и после того, как он исчез с ладони из его поля зрения, открыл крышку обитого свинцовыми пластинами ящика. «Спасибо». Димка убрал телефон во внутренний карман куртки и затем забрал из ящика ошейник пса. «Тебе, наверное, не стоит идти со мной обратно из-за повышенного фона радиации, сам понимаешь. Ты и так сильно рискуешь собой». «Вот опять один приехал. А случись, что, как в прошлый раз на КПП, хорошо, если мы окажемся рядом в нужный момент». «Я не один сегодня», — Руслан улыбнулся. «Жизнь дурака тоже учит, как может. Тут недалеко ребята, на второй машине, за мной присматривают. «Теперь нас голыми руками не возьмут, не получится». «Это хорошо, и нам с Артемом спокойнее так». «Спасибо, что выручили тогда на КПП. Ловко вы их обуздали, надолго теперь запомнят». «Пойду я, Артем ждет». «Да-да», — спохватился Руслан, закрывая багажник машины. «Мне тоже пора ехать, мужики ждут, переживают теперь за меня». Димка начал спускаться вниз по лестнице обратно к зданию речного вокзала, но, вспомнив про Зосю, произнес «Про Зосю, пока ничего не говори ее родителям». «Не буду», — твердо пообещал Руслан, садясь за руль машины. Вернувшись обратно, Димка встретил в дверях Артема. Выглядел тот заметно лучше, так как силы восстанавливались у обоих достаточно быстро. Это не могло не радовать обоих. «Давай попробуем с ошейником теперь», — предложил Димка, заходя в комнату для ритуала. «Мне, кстати, Руслан дал еще один телефон, так что будешь потом учить меня им пользоваться». «Легко», — пообещал напарник, шагая следом за Димкой. «Там нет ничего сложного. После того, как один раз сам все сделаешь, сразу же и запомнишь. Потом будешь пользоваться им без каких-либо проблем». Это Руслан молодец, что вспомнил об этом, а то у моего телефона зарядка уже на исходе. А вот видишь, и пригодился сегодня, в самый раз. То, что Артем стал разговорчивым, свидетельствовало о том, что он быстро восстанавливается, и это было хорошим знаком. А то Димка сильно за него переживал, ведь селенок у напарника не так много, как у него. Без лишних прелюдий... Димка положил ошейник на кучу останков каштана и сам, не ожидая от себя, произнес вслух. «Давай, парень, возвращайся, ты уже не раз меня выручал, нам нужна твоя помощь сейчас». Еле заметная струйка легчайшего пепла потянулась сама собой вверх от останков пса. Струйка завивалась, словно собачий хвост, затем выпрямлялась вновь, извиваясь уже в другую сторону, становясь все заметнее и шире. Парни смотрели на это действо, не шевелясь и боясь спугнуть свершающееся на их глазах чудо. В какой-то момент все останки, включая и ошейник пса, превратились в пепел и, поднявшись под потолок, исчезли вместе с извивающейся струйкой. Затем все стихло, и парни еще какое-то время продолжали стоять неподвижно, глядя то на потолок, то на таинственные символы, начертанные на каменном полу. На душе у Димки было волнительно и тревожно одновременно. С одной стороны, он представил себе, что Зося в их отсутствии могла вот так же превратиться в струйку пепла, упав на магические символы, и от этого щемила где-то в груди. Все-таки он считал себя в этом происшествии виноватым. А с другой стороны, он даже представить себе не мог на самом деле, что из себя может представлять этот возродившийся пес по кличке Каштан и какой именно силой он будет обладать.